Мы встречаемся с такой характерной ситуацией. В области на 2-3 порядка, в 100 100.000 раз меньшей перед нами раскрывается, как правило, новый мир физических объектов и новых, до сих пор неизвестных нам закономерностей. Да, по размерам вроде бы новая матрешка. но приглядитесь внимательней. Узор росписи, форма, цвета все стало совсем иным. В областях с размерами 10 в -5, 10 в -7 в степени сантиметра. исследователи проникли в мир кристаллов, атомов. Возникла кинетическая теория материи. Затем перешагнув еще один-два порядка, человек открыл для себя царство атомных явлений, управляемых квантовой теорией. Мы помним, это девица со странностями, капризами на расстояниях 10 в -11 сантиметра. ученых вновь подстерегает неожиданность. При этих энергиях стало возможным рождение светом электронно-позитронных пар. Энергия на глазах превращалась в вещество. Эти явления уже описываются релятивистской квантовой теорией. В пределах 10-12 см, характерный размер ядер, возникла физика атомного ядра, а с расстояния 10-13-10-14 см началась физика адронов, раскрылся мир так называемых странных частиц. Сейчас физики подбираются к масштабам порядка 10-17 степени сантиметра. Тут должны показаться крепостные валы нового государства, королевства слабых взаимодействий, со своеобразными обычаями и порядками. Сравнивать все эти метаморфозы материи, этот непрерывный переход количества в качество, эту цепь, совершенно не похожих друг на друга областей, со скучным строем матрешек, уже довольно трудно. Но не в этом только дело, оказывается, можно высказать и еще более глубокие антиматрешечные соображения. Кит на воде, вода на ките. Строить большое из малого, тяжелое из легкого – вот правило, которым всегда руководствовались ученые, которые неизменно приносили успех. Этот взгляд на вещи подсказывает человеку здравый смысл, весь уже немалый опыт прошлого. Однако сейчас намечается глубокий кризис концепции слов «состоит из». Приведем простейший, видимо, пример. Свободный нейтрон, мы и помним, частица нестабильные Вылетев из ядра, он распадается на протон, электрон и антинейтрину. Значит? Значит, как подсказывает логика, протон входит составной частью в нейтрон. Но, с другой стороны, при столкновении на ускорителях двух протонов появляется несколько элементарных частиц, и среди них нейтроны. Значит? Что? Неужели нейтрон является частью протона? Позвольте. Кто же из кого состоит? Кто больше, кто меньше? Где часть, где целая? Какая-то ядерная карусель получается. Взаимная превращаемость микрочастиц, возможность рождения и уничтожения их – это все совершенно новые черты, отличающие современный атомизм от атомизма прошлого. Все мы, будучи в цирке, не раз наблюдали за жонглером. Вот он бросает и ловит шарик. Сначала медленно, затем темпу быстряется, и, наконец, мелькание шарика воспринимается нами уже как целое облако летающих шариков. Очень схожим образом, оказывается, ведут себя в ядре протоны и нейтроны. Например, довольно быстро, испуская и поглощая обратно пимезоны, они создают вокруг себя мезонное облако. При этом, излучая положительно заряженный пимезон, протон немедленно превращается в нейтрон, а нейтрон, в свою очередь, испустив отрицательный пимезон, становится протоном. Если же идет обмен нейтральными пимезонами, все остается прежним – протон протоном, нейтрон нейтроном. Но это не последний цирковой трюк, который может демонстрировать природа. гораздо более впечатляет другой ее номер. В процессе взаимопревращения идущих внутри частицы в качестве ее составляющей может находиться точно такая же частица, как и она сама, или даже несколько таких частиц. В микромире можно наблюдать и такое. Протон состоит из протона и пимезона, который почти не уступает ему в размерах. Пимизон, в свой черед, может состоять из трех таких же пимезонов. Но ведь это противоречит всем нашим обычным представлениям. Это просто бессмыслица, абракадабра, дурной сон. Получается, как в волшебной сказке, кит на воде, а вода на ките. И все же это так. Привычные взгляды о простом и сложном, о целом и части в мире элементарных частиц, оказываются совершенно непригодными. И прав был Гейзенберг, писавший, «Нашей задачей должно быть приспособление нашего мышления нашего языка, то есть нашей научной философии, к новой ситуации, созданной данными эксперимента». К сожалению, эта задача чрезвычайно трудна.